Глава двадцать пятая. Глаза усиленно осматривали крепости города, докладывая Сергею о любых странностях, а было их великое множество. Какие-то извивающиеся отростки, что-то вроде опухоли, обросшие биомассы дома и какие-то здоровенные летающие насекомые, что пока не выказывали агрессии. Дабы не повторить ошибку первой экспедиции на Тилиан, мужчина несколько раз перепроверил, убедившись, что ему доступен перенос в убежище, как бы близко к биомассе он ни был. Убедившись, что биомасса не несет прямой опасности, он вызвал кинжал и дальше поехал на нем, так быстрее. Но, отмахав всего четыре километра, услышал шум битвы. «Анет?» «Секундочку, босс, мешают здания. Вот, теперь вижу». «Отряд системщиков борется с какими-то непонятными тварями, и твари проигрывают», – ответила девушка, но буквально через секунду дополнила. «Похоже, люди пытаются сжечь их логово». «Веди, надо на это посмотреть». Вскоре мужчина прибыл к месту событий. Примерно сотня людей сражалась с полчищами каких-то мутировавших существ. Бой был тяжелый, но люди успешно сдерживали натиск. люди и огромные животные сдерживали существ в ближнем бою, а магии лучники сокращали их поголовье, атакуя за спины защитников. Были и стрелки с системным оружием, но всего четыре человека. Твари перли из горящего здания, что плотно заросло биомассы но чтобы спалить все здание, этого пламени было мало». Многие твари были похожи на распухших людей, покрытых склизкой кожей бледно-бежевого цвета. Другие были их подобием с чертами различных морских обитателей, но встречались наоборот – морские обитатели, будто смешанные с людьми. За одной такой особью и наблюдал Сергей. Огромный дельфин несся на восьми человеческих ногах, врываясь в ряды противников, раскидывая трех зверолюдей. Он прорвался сквозь защитников и помчался дальше, но его тут же совместной атакой поджарили два мага огня. «Похоже, пора помочь», — задумался мужчина. «Соломон?» «Отряд готов и жаждет боя», — ответил начальник безопасности. Сергей взмахнул рукой, и появились четыре десятка бойцов, вооруженных лучевыми винтовками, что тут же поспешили занять позиции. Сам начальник не спешил вступать в бой, на случай, если появятся новые враги или люди поведут себя неадекватно. Но те, казалось, лишь обрадовались неожиданной подмоге и с удвоенным напором носили на чудищ, за которых, к слову, дают монетки и опыт. Непредвиденных неприятностей не последовало. Люди успешно перебили всех тварей, а глаза обследовали территорию, заинтересовав Сергея интересными находками. «Спасибо, кем бы вы ни были», — сказал Оборотин, подойдя к Сергею, что с интересом осматривал логово тварей. Казалось, здание было сделано из биомассы, так сильно обвела его эта дрянь. Он просматривал дыры, оставленные взрывами. Толщина покрытия биомассы оставляла примерно 30 сантиметров, а на некоторых участках росло что-то похожее на опухоли, около двух метров в диаметре. Самое жуткое, что вся эта хрень сокращалась и даже слегка шевелилась. Но это было понятно, ибо часть дома активно горела и, видимо, причиняла биомассе боль. «Не за что», — ответил мужчина, скрыв шлем в броне. «Скажи, что за чертовщина творится в городе?» Указав на дом из биомассы, спросил он. «Боюсь, это слишком долгий рассказ». «Оскалив пасть в улыбке или чем-то похожим на это», ответил человек-волк. «Какая-то пришла из ю моря, заполонила тут все и захуйила тут всех и вся», ответила подошедшая девушка-маг. «Можно мы уже сожжем это логово?» Обратилась она к зверочеловеку. «Понятно», кивнул Сергей и перевел взгляд на так называемое логово. «Можно я гляну, что там? Очень интересно». Мужчина указал рукой на здание. «Да без проблем, только времени у тебя мало. Скоро пожалуют стражи, и будет жарко. Мы стараемся не связываться с ними», — ответил оборотень. «Разберемся со стражами», — кивнул Сергей и направился внутрь здания, хотя зданием оно уже перестало быть. Лишь иногда можно было заметить очертания стен, кое какую мебели и дверные проемы. Биомасса внутри дома создала что-то вроде инкубатора, и люди шли, можно сказать, по внутренним органам огромного существа. Сергей даже проверил, функции убежища отключились. Какие-то кишки, сокращающиеся органы, кровотоки, пищеводы и полупрозрачные опухоли, наполненные желтой жидкостью. «В этих штуках оно рождает новых тварей». Сказал оборотень и мечом проткнул опухоль, а когда вытащил его, на клинок был нанизан детеныш чудовища. «Это место — один большой инкубатор для твари. Мы стараемся их уничтожать сразу, как обнаружим, иначе эта херня захватит весь город». «Понял», — кивнул мужчина и погладил щетинистый подбородок. «Я увидел все, что хотел. Можете сжигать». Вскоре здание было подожжено магами огня. Горело оно неохотно, но людям нужно было уничтожить лишь жизненно важные органы, и логово само умрет. Стражи так и не объявились, что радовало местных и огорчало Сергея. После разговора с местными те согласились отвезти незнакомцев в свой лагерь. К удивлению Сергея располагался он не как можно дальше от берега, а наоборот, вокруг Володарского моста на юго-востоке города. К счастью, шли не пешком. У местных были бронетранспортеры, которым биомасса нипочем. Биомасса захватила почти весь город, и лишь в двух километрах до моста она закончилась. По словам оборотня, которого, кстати, зовут Гена, они не дают биомассе пройти дальше, а также заблокировали реку, не позволяя заразе проникнуть в Ладорское озеро, из-за чего круглые сутки на мосту дежурят маги воды и молнии. Лагерь оказался довольно большим, но при этом укреплен был довольно слабо. Гена пояснил, в чем причина. Это уже их третье место. Из первого лагеря их выгнала орда морских тварей, что три месяца назад вышли из берегов. Потом откуда-то появилась и быстро распространилась биомасса, и им вновь пришлось отступать. Сергей очень хотел сказать, что они крайне тупо просрали город, ведь можно было остановить биомассу еще в зародыше, но решил промолчать и дать его продолжить. Но, собственно, кроме биомассы у них других проблем нет. Зомби и зверомутантов питерцы не боялись, их мало в этих краях, по крайней мере, к городу мало кто рискует подойти. В лагере Сергея встретили, к его удивлению, с радушием и энтузиазмом. Как оказалось, Питер был своего рода изоляцией, потому люди почти ничего не знали о происходящем в других городах. Хоть зверомутанты почти не совались в город, но в его окрестностях было много лесов, и если уйти далеко от города, можно нарваться на полчища зверей. Местные ранее организовывали несколько экспедиций на юг, но в итоге все вернулись обратно, понеся немалые потери. Также мужчина выяснил, почему местные так защищают Ладожское озеро. Там водится мутировавший вид рыб, что быстро размножаются и очень питательны. К тому же там спрятали остатки флота, что пережил вторжение морских зверомутантов. Продавать рыбу местные отказались, только в потрошенном виде, но босс не сомневался, что Эммануэль добьется ее продажи. Лидером лагеря был малоизвестный художник с уникальным навыком, название и функционал которого местные решили не раскрывать. У лидера было много советников – политик, военный, полицейский, врач и учитель истории. Только вот, говорит, с ними у Сергея не было ни времени, ни желания, потому переговоры он оставил на своих людей. Заодно отдал Алис распоряжение организовать департамент внешних связей, или, проще говоря, дипломатический. Про судьбу своей цели мужчина толком ничего не узнал. Но в лагере сказали лишь, что север города полностью во власти биомасса, а больница имени И.И. Мечникова именно там и находится. докладывайте Сказал мужчина, и тут же рядом с ним из невидимости вышли девушки. «Они не врали. Лагерь неплохо обеспечен провизией. Военной техники почти нет, но системщиков в армии мало. Это не единственный их лагерь. Они распределили людей вокруг важных объектов, но разведать нам не удалось, не хватило времени. У них довольно скромный оружейный и не менее скромный госпиталь, но арсенал большой». Заметила много системного снаряжения второго и третьего уровня, четвертого же почти нет. Девушки, как обычно, докладывали по очереди одинаковым голосом. За час скрытой разведки они собрали довольно много информации, но большая часть уйдет в военный штаб, ибо Сергею она не особо и нужна. «Хм, значит, никакой жуть они у себя не творят?» Продолжая движение вдоль реки, спросил мужчина. «Мы не заметили. Провести более тщательное расследование?» «Нет», — помотал головой мужчина. Ему питерцы показались вменяемыми, потому с ними имеет смысл сотрудничать. Он оставил им торговый автомат и Эммануэля с помощниками, до чего они договорятся, покажет время. Но мужчина не думал, что те откажутся от благ убежища. Вскоре началась территория биомасса По пути Сергей более пяти раз натыкался на патрули и охранные посты людей. Они уже были в курсе появления незнакомцев, потому их не останавливали, но внимательно следили. Правда, скорее от любопытства. Все же давно они не видели посторонних. Ну и снаряжение Сергея с девушками очень привлекало взгляд. Все же ликвидатор 2 и тень. «Впереди!» Сказала одна из девушек, и в ее руке появилась лучевая винтовка. Из-за угла появилась рыбья голова, здоровенная, глаза размером с кулак. Вскоре показалась и сама тварь. «Я сам», — ответил мужчина, — в его руках появилась энергопушка. «Вы убили мутанта третьего уровня и получаете девять опыта». Половина туши монстра превратилась в жидкость и оросила округом. Из монстра выпала монетка, но прикасаться к ней не было никакого желания. «Это не зомби и не звера-мутанты. Опыта дали столько же, сколько за красных третьего уровня. Только вот подмечу, что эта тварюга сильнее, чем красный», — подытожил мужчина. «Монета номиналом в пятнадцать единиц», — сказала одна из рыжих, что не постеснялась поднять добычу. Черт, точь в точь, как в Париже. Настроение у Сергея испортилось. Если запустить Питер, можно лишиться половины страны за каких-то полгода. Учитывая, что твари рождаются внутри эдаких логов-инкубаторов, их количество может расти до бесконечности. Аннет, передай мануэлю чтобы передал лагерю информацию о Франции и Красных. Скажи, что нам нужно место под филиал. «Поможем с уничтожением этой заразы, пока не стало слишком поздно», — сказал Сергей. Он был тверд в своем решении, хоть время и поджимало. «Передала. Сказать Соломону, чтобы начал готовить отряд?» — поинтересовалась девушка. «Нет, пусть пока занимаются осколками». Троица направилась дальше. Они могли бы помчаться на кинжалах, но Сергей хотел осмотреться более тщательно. Они шли по улицам, заросшим биомассой. Она пыталась забраться на дома, но в этой части города редко, когда поднималась выше первого этажа. Вскоре по наводке Аннет отряд нашел странный то ли орган, то ли существо. Это было нечто вроде прыща на теле биомассы, только вот этот прыщ был запрятан в корпусе грузовика. Оно пробил дно машины и обосновалось внутри. Организм сжимался и набухал обратно, будто перекачивал жидкость. Вы убили малую почку и получаете пятьдесят опыта. Сергею пришлось десять секунд расстреливать грузовик из лучевой винтовки, чтобы уничтожить малую почку. Она оказалась весьма стойкой к повреждениям. «Босс, там синяя награда», — поведала Аннетта. Рыжим пришлось вскрывать грузовик ради этого. «Сообщай мне обо всех таких тварях», — сказал было Сергей, но уже после десятой почки плюнул на это дело и велел просто запоминать места. Слишком уж их было много. Вскоре мужчина встретился с первой серьезной угрозой. Более десяти тысяч бледно-бежевых тварей куда-то очень спешили, но не на юг к лагерю людей, а на восток. «Проверьте». Девушки кивнули и, став невидимыми, рванули за стадом. Сергей же не мог так быстро двигаться, ибо его ликвидатор был тяжелым и шумным, потому мужчина держался позади стада. «Звера-мутанты вошли в город. На них напали тварь», ответили девушки, что быстро добрались до места событий. «Понял. Возвращайтесь. Нам это не интересно После этих слов мужчины перед ним материализовались девушки. Они попросту воспользовались переносом к Сергею. Продолжив путь, отряд наткнулся на нечто непонятное. Пятиметровый, извивающийся столб плоти. Заметив людей, он развернулся в их сторону и наклонился, будто указывая на Сергея. Человеку это не понравилось, и нечто было изрешечено, но, как выяснилось, поздно. «Босс, монстры лезут из домов. Их десятки тысяч, и все бегут в вашем направлении!» Раздался голос паникующей анет «Система обнаружения нарушителей», — подумал Сергей, но через мгновение взмахнул рукой и появился кинжал, что тут же был переведен в режим полета. Девушки последовали примеру босса и также взлетели на своих кинжалах. «У нас нет ни времени, ни солдат, чтобы разбираться с ними. Аннет, выведи!» Да бож. Сергей помчался к берегу реки, не позволяя взять себя в окружение. Монстров действительно было много. И, как оказалось, если их не видишь, это не значит, что их нет. Но обнаружить их довольно сложно из-за вездесущей биомассы. Она значительно осложняет поиск, ибо через нее не проходят камеры. Наплевав на исследования города, все трое на кинжалах на большой скорости мчались к северной части города. Ехали вдоль берега по дороге. Соваться в жилые районы было опасно. Сейчас главное поскорее добраться до цели и оценить степень опасности. Но чем дальше они заезжали, тем мрачнее становился Сергей. Биомасса полностью окутала пятиэтажные дома, но вскоре и более высокие поглотит. Труица ехала будто по чьим-то внутренностям. Город шевелился, дышал, сокращался. Мужчина не раз замечал отверстия в домах, что очень похоже на анус. Были и похожие на губы. Казалось, откроются роты, оттуда на волю вырвутся тысячи мутантов. Самое суровое отверстие имело острые зубы. Такая пасть могла бы заглотить слона. Одно радовало, связь с убежищем не прерывалась. Только вот вскоре Аннет добавила негатива. Девушка поведала, что, подняв камеру на максимальную высоту, увидела вдали огромный кокон. А вскоре он и сам увидел этот самый кокон. Слово «огромный» ему явно не подходило. Это как назвать Землю огромной после этого посмотреть на Юпитер. Кокон достигал высоту нескольких сотен метров и полкилометров в диаметре. Вокруг него росло еще несколько коконов, что во много раз меньше Хотя, по мнению Сергея, это все было больше похоже не на коконы, а на яйца чужих из одноименного фильма, только больше. У мужчины было четкое ощущение, что его цель как раз в одном из таких коконов. Закон подлости, может и проказа системы. В скором времени отряд встретил так называемых «стражей». но Это были настоящие гиганты от 10 до 15 метров. Выглядели они по-разному, каждый был по-своему уникален в своей уродливости. Был четырехногий человек, причем задние ноги росли из поясницы. Ростом этот красавец достигал 13 метров, на пальцах красовались страшные когти. Другой был угрем с шестью конечностями, которые напоминали крабья, но у них не было панциря, лишь плоть и бледно-бежевая кожа. Сражаться с ними Сергей не намеревался. За ним и так погоня тысяч в сто, может, больше тварей. По мере приближения отряда к коконам он встречал все более странных чудищ. Видел дом, что был превращен в подобие легких. Другой был весь в глазах, что пристально следили за тремя вторженцами на кинжалах. И даже обнаружил целый микрорайон, что был превращен в непонятное нечто. В общем, дома объединялись биомассой, и, судя по всему, они собирались сформировать новый кокон. Но самыми проблемными были то ли черви, то ли кишки, что вырывались из каких-то отверстий в биомассе. Эти шестиметровые твари плевались шипами, причем все по-разному. Кто-то плевался будто из пулемета, кто-то выпускал один, но такой, что казалось, мог бы сбить бомбардировщик. Но пиком ПВО возможности биомассы были 30-метровые черви, что вырывались из отверстий в крышах бывших домов. Сергею пришлось срочно переносить близняшек в убежище и ускоряться. Также он вложил очко навыков в боевые рефлексы, доведя их до третьего уровня. Мужчина подумывал о четвертом, если получится. Возможно, он сможет думать и реагировать так быстро, будто время замедлилось.